Глава восемнадцатая — Свидетельство? — О чем свидетельство? — О нравственности, характеристику, доказывающую, что я хороший отец. Барби покачала головой, как делают, услышав смешную шутку. Они сидели за столиком в кафе на площади Дофина, вдали от мест, посещаемых с искорями с острова Сите. — А что? — вызывающе рявкнул Корсо. «Я спрашиваю себя, по правильному ли пути пошло твое дело о разводе?» «Потому что ты в этом хорошо разбираешься!» Он не был готов к беседам в духе Карины жано «Тут весь вопрос в верно выбранном направлении. Какие документы ты на самом деле собираешься включить в свое досье?» «Свидетельские показания, наши стедди фотографии» запечатлевшие все, что мы с ним делали вместе. Кроме того, я еще думаю написать текст о том, как я понимаю воспитание, как я представляю себе роль отца». Барби сделала глоток «Колы Зеро». Стакан она держала двумя руками. Казалось, ей хотелось насквозь проникнуться холодом ледяного напитка. «У тебя друзья есть?» — спросила она. «Не очень много». «Нет». «А родственники?» «У меня есть Тедди. Ты успеваешь заходить к нему в школу, заниматься с ним чем-то еще?» «Я делаю, что могу». Барби улыбнулась, но лишь для того, чтобы смягчить дальнейшее. «В общем, ты рассчитываешь представить только свидетельство коллег». «Какая разница, откуда будут эти документы?» «Тогда почему не от преступников?» которых ты арестовал за время своего отцовства? — Я думал об этом. Разумеется, он пошутил, однако сам счел бы законным предоставить слово своим недругам. Они оказались бы самыми разговорчивыми. Но все это продемонстрировало бы лишь его достоинство сыщика. — Я могу говорить с тобой откровенно? — спросила Барби, сделав еще один ледяной глоток. Ты уже давно обходишься без моего разрешения. Когда я пришла в группу, Тедди было два года. По твоим рассказам я следила за тем, как он растет, и могу констатировать, до какой степени ты хороший отец. Во всяком случае, как ты сам говоришь, ты делаешь максимум того, что можешь. но что? Ты вроде не договорила». Девушка откинулась на стуле, как будто для того, чтобы собраться с силами. «Оказавшись перед судьей, ты со всеми своими боевыми заслугами полицейского супергероя и повадками отпетого хулигана потерпишь неудачу». «А я что, выгляжу хулиганом?» Барби спокойно продолжила. «А уж что будут говорить друзья Эмилии, я даже не осмеливаюсь вообразить». Мне не в чем себя упрекнуть. Разумеется, не в чем, но... Как бы тебе это сказать? Один твой вид все портит. Корсо пытался проглотить пилюлю. Барби воспользовалась его замешательством, чтобы высказать все на чистоту. Ты не пьешь, но не пьешь, как мужик, посещавший собрание анонимных алкоголиков. Ты не употребляешь наркоту но только потому, что все еще никак не можешь избавиться от того, чего нахватался в юности. Ты выступаешь на стороне закона, но можно подумать, что ты делаешь это для того, чтобы избежать тюрьмы. Когда ты отпускаешь шутку, всегда кажется, что это случайно, а когда заговариваешь с женщинами, это напоминает допрос. «Я знаю, что ты чувствуешь себя непринужденно в очень редких случаях и только с пистолетом наготове». «Все сказала?» «Нет. Ты разводишься, как добрая половина Парижа, но можно подумать, что готовится террористический акт и следует ожидать десятки жертв». «Тайди самое дорогое, что у меня есть. Результат развода имеет для меня решающее значение». Она кивнула будто психоаналитик, который соглашается не со словами пациента, а с явными признаками болезни. Не считая того, что Эмилия пойдет даже на то, чтобы раздобыть в полицейском управлении отрицательные характеристики. Я придерживаюсь строгих правил, а показатели раскрываемости у нас самые высокие в конторе. Спасибо, я в курсе, но это не делает из тебя безупречного сыщика. Корсо за несколько секунд мысленно пролистал все дела, в которых он мог пребывать в пограничном состоянии. Никому было не под силу раскопать нелегальные акты, тщательно похороненные бомбар под напластованиями архивных документов. «Ты обращаешься с родственниками жертв, как с виновными, и в то же время у тебя всегда такой вид, будто ты ведешь расследование для себя лично», — продолжала Барби. «Можно подумать, мы все персонажи компьютерной игры, где герой сам вершит правосудие с оружием в руках». «Это уж слишком». «Нет». Из уважения к горю родственников жертв сыщик уголовного розыска обычно надевает черный костюм и всю свою жизнь составляет рапорты. «А ты даже не удосуживаешься накинуть на плечи куртку, а всю писанину поручаешь Кришне». «Ты никогда не проявляешь никакого сочувствия, никогда не бываешь вежлив, почтителен, просто несчастье какое-то. По правде говоря, хотя результаты у тебя хорошие, все считают, что тебе следовало бы вернуться туда, откуда ты пришел. На участок». Корсо присвистнул. Против всякого ожидания от этих откровений он чувствовал себя взбодрившимся, посвежевшим, как после холодного душа. «Ты закончила?» «Нет. Имеется и проблема настроения». «Какая еще проблема?» Барби пожала плечами и заглянула в стакан, на дне которого покоился трупик выжатого лимона. На каждом пальце у нее было по кольцу. Не тех, что выставлены в витринах ювелирных бутиков в Андомской площади, а скорее байкерских. «Если у тебя не дрожат руки, значит, ты топаешь ногами или скрипишь зубами. У тебя вечно такой вид, будто ты вот-вот взорвешься. Ты наводишь страх на свидетелей и избатываешь родственников. Чего ты таким образом можешь добиться?» Они, конечно, окончательно удалились от темы развода. Барби наверняка высказывала не только свое мнение, но и всей группы. «Мы вроде говорили об опеке над моим сыном». «Я как раз хочу заставить тебя понять. Ты не имеешь никаких шансов выиграть у своей жены». Он предпочел сдержаться и не психануть, хотя бы для того, чтобы опровергнуть составленный Барби портрет. Долгие десять минут он помешивал кофе, которого в блюдце плескалось гораздо больше, чем в чашке. Потом оставил в покое ложечку и почти мечтательно произнес «И все же мне необходимо добиться опеки». «Эмилия, опасно». «Полагаю, ты не собираешься об этом распространяться?» «Нет». «Что об этом думает твой адвокат?» «Что мой единственный шанс склонить судью на свою сторону — это арестовать мерзавца из сквонка». «Ну, вот, наконец-то, хорошая новость!» Он поднял на нее глаза. «Ты думаешь?» «Конечно, мы скоро схватим этого ублюдка!» Она встала, порылась в карманах и бросила на стол пять евро. «Мы еще поговорим, а сейчас я вместе с ребятами отправлюсь на обыск!» Она подхватила сумку и развернулась, чтобы уйти. «Так ты напишешь мне характеристику или нет?» Снова спросил Корсо. — Конечно, — она подмигнула ему, — и не примину отметить, что ты лучший стрелок из табельного оружия.